Глава 51. Кир. Девон, июль 2018 года. Я возвращаюсь в трейлер только через два часа. На мгновение останавливаюсь снаружи, насторожившись, но, оглядевшись, сразу же понимаю, что Зев ушел. Следы его отсутствия повсюду. У двери нет шлёпанцев, мокрые плавки не лежат на крыше, где они всегда сушатся. Дрожащей рукой я, наконец, открываю дверь. В глубине души я всё ещё ожидаю, что Зев ждёт внутри, чтобы ещё раз всё обсудить. Но там тишина. Полная тишина. На мгновение я застываю в дверном проёме. Настолько меня ошарашивает разница с тем, что было здесь несколько часов назад. И дело не только в физическом отсутствии Зефа и его вещей, но и его энергии и силы наполняющих крошечное пространство. Такое же чувство у меня возникло, когда мы с Пеном вернулись домой, после того, как мама отправилась в тюрьму. Все выглядело по-прежнему, но чего-то не хватало. Наверное, невидимой энергии, которую приносит с собой определенный человек. Странное ощущение окончательности. Как будто сам дом ощутил завершение какого-то этапа, и уже начал перестраиваться, превращаясь в нечто новое. Я оглядываюсь по сторонам. Так много всего исчезло. Его рецепты, прикрепленные к стене над плитой, стопка заметок для кулинарной книги, фотографии, одежда. Остались только наши общие вещи, кухонные принадлежности, которые не имеет смысла перевозить, масла и специи, кастрюли и банки. Трейлер воспринимается странно пустым, но я с облегчением расслабляю плечи. Такое ощущение, что я снова могу не только дышать, но и думать только о себе. В последние несколько недель у меня в голове как будто постоянно звучали помехи. Его голос и мысли, не дающие пробиться собственным. Но тонкий голосок твердит, что причина этого облегчения кроется и в чем-то другом и с уходом Зефа я избавляюсь от того, во что он меня недавно ткнул. Я знаю, что единственный способ протянуть ближайшие дни до свадьбы Пэна — это сделать вид, будто картины не существует, и от неё не осталось никаких следов. Мне следовало давно уничтожить картину, но я так и не сумела себя заставить. Возможно, я хранила её как напоминание самой себе — Какой я могу стать в определенных обстоятельствах? Что произойдет, если запертое у меня внутри вырвется на свободу? Когда я открываю люк в полу, у меня снова начинают дрожать руки. Откинув крышку, я уже вижу угол картины, зажатый между несколькими пустыми холстами, все еще завернутыми в пленку. И когда вытаскиваю ее, меня переполняет глубокий стыд. Я физически чувствую его тяжесть. Картина настолько эмоционально яркая, что просто сокрушает. Это тот парень с Хэллоуина. Но контуры его лица расплываются от садин, поглощающих весь холст. Его кровь и черты лица сливаются с фоном, а на заднем плане тоже его отражение, его слова. Цвета гнилостные и нездоровые. Болотно-бурые и жёлто-зелёные. «Я замираю и мысленно переношусь в то время», — меня захлёстывают воспоминания. Взяв себя в руки, я выхожу и огибаю трейлер. Открываю багажное отделение, вытаскиваю мангал и отношу его к той стороне трейлера, что выходит к лесу. Через несколько минут огонь как следует разгорается. Я достаю из трейлера холст, и начинаю нарезать его на полоски канцелярским ножом. На улице влажно, от огня становится жарко и душно, на лице и шее выступают бисеринки пота, но я не останавливаюсь. Я наблюдаю, как кусочек за кусочком сгорает картина, как трескается и пузырится краска, а потом чернеет. И с каждым сожженным кусочком я избавляюсь от тяжести. Через некоторое время не остаётся ничего, а огонь потихоньку тухнет. Когда всё закончено, я сижу и смотрю, как остывает пепел. Медленно выдыхаю и расслабляю плечи. Конечно, это ощущение стёртых воспоминаний лишь временное, но только так я могу продержаться ближайшие дни, зная, что уничтожила их, отрезала. Каждую мерзкую грязную частичку, брошенную в дым.